«Мы могли бы разыграть фарс». «Фарс? Ну, если ты не против». «Я пытаюсь придумать еще что-нибудь». «Послушай», — произносит, наконец, Холли. «Тебе действительно нравится сценка про больницу?» Я сразу вспоминаю о Роберте, но стараюсь ответить уклончиво. «Да как сказать?» «Так, может, мне лучше найти другого партнера, а ты бы подыскал себе того, кто умеет петь и перевоплощаться». Холли поворачивается и идет прочь. «Подожди!» — кричу я ей вдогонку. «Что тебя разозлило?» «Ты!» — бросает она в ответ и направляется к лесу. «Я смущенно плетусь за ней». Мы не разговаривали с субботы. Что на нее нашло? Я тебя не понимаю, признаюсь я. Холли оборачивается. Прежде я всегда видел ее в хорошем настроении. Теперь она сердита и раздосадована. И это делает ее похожей на меня. Мне... «Надоела твоя вечная жалость к самому себе, надоело наблюдать, как ты носишься со своей болезнью. Что с того, что у тебя астроцитома четвертой степени, или как это там называется?» «Тут все равны». «А это что? Как ты думаешь?» Она задирает штанину и показывает протез. «Это повязка?» Я оглядываюсь по сторонам. Не слышат ли нас другие, но мы одни. И все же перспективы у нас разные. Твою саркому обнаружили четыре года назад. Когда ты приедешь сюда следующим летом, тебя будут считать излечившейся, а меня вряд ли кто-нибудь встретит здесь на следующий год». Холли пропускает мои слова мимо ушей. «И что с того? Думаешь, ты здесь один такой?» Я снова вспоминаю о Роберте. «Да нет». «А малыши, восьми-девятилетки, которым тоже не дожить до следующего года, их тебе не жалко?» «Да жалко, жалко!» Кричу я в ответ, возмущенный тем, что приходится оправдываться. «А вот и нет», — не унимается Холли, — «ты слишком занят собой». «Да, тебе не суждено стать доктором. Очень жаль. Но тем детям не суждено стать даже подростками. Я знаю». «Так почему бы тебе не подумать о них и перестать жалеть себя самого?» «Что ей ответить?» «Конечно, я встречал малышей, больных раком и в лагере, и в больнице, но я никогда с ними толком не общался. Я их избегал, старался не думать о них. Ничего, кроме огорчений, такие мысли бы не принесли». «Только увеличили бы мое отчаяние, ведь я все равно не в силах им помочь. «Знаешь, хорошо, что ты не станешь врачом. Ты слишком чувствительный. Представляю, какой бы из тебя вышел доктор. Пациенты бы из кожи вон лезли, только бы тебя не огорчить. Холли идет прочь. Я не пытаюсь догнать ее». Я слишком потрясен, чтобы обидеться на ее жестокие слова. Мне не нужны ни извинения, ни новые упреки. Я просто хочу понять, пусть она объяснит. Впрочем, на это надежды мало. Если бы Роберт был рядом, растолковал бы мне, что происходит, Пожалуй, легче раскрыть тайну ДНК, чем разобраться в мыслях девчонки. Среда. За завтраком мы поем. Она приедет из-за гор. Я то и дело посматриваю на холи. Она сидит через три стола от меня и время от времени посматривает в мою сторону. Тогда я отворачиваюсь, чтобы не встречаться с ней взглядом. Возможно, приглядевшись к ней получше, я смогу ее понять. Со вчерашнего дня обида моя только усилилась. Я не собираюсь оправдываться. Но мне хочется доказать ей, что она не права. Это просто несправедливо. В последнее время меня преследуют сплошные неудачи. Отказ Марлен, потом Холли со своими обвинениями в черствости и равнодушии. Может, стоит переключиться на других девчонок, хотя и от них неизвестно, чего ждать. Песня заканчивается. Доктор Морланд подходит к нашему столу. «Райан, можно тебя на минутку?» «Я забываю о Холли и стараюсь припомнить», Не натворил ли я чего? Может, и доктору вздумалось отчитать меня за черствость и равнодушие? Почему бы и нет? При желании всегда найдется к чему придраться. Вдруг меня пронзает ужасная мысль. Умер Роберт. Я смотрю в глаза доктору, пытаясь разгадать, в чем дело. Потом киваю и иду за ним. «Это о Роберте?» — не выдержав, спрашиваю я, как только мы отходим от столовой. Морланд качает головой. Я облегченно вздыхаю и снова пытаюсь вспомнить, что я мог натворить. Вдруг Марлен нажаловалась ему, и теперь меня станут распекать, запретят подходить к ней и лишат возможности ее поцеловать». «У нас проблема», — произносит доктор. «В голосе его нет ни угрозы, ни упрека. Мне нужна твоя помощь». Мои страхи сменяются смущением. «В чем? Это касается родителей Роберта?» «Пытаюсь я догадаться». «Нет, это касается одного восьмилетнего парнишки. Его зовут Тот. У него рак желудка» отодвинув занавеску, доктор указывает мне на симпатичного щекастого мальчугана за одним из дальних столов. А я чем могу помочь? Я ведь не доктор. «Знаю, но дело тут не в медицине. Вот уже пять месяцев, как у Тода наступила ремиссия. У него хорошие шансы на выздоровление».